В поисках вчерашнего дня. Случилось так, что ветхозаветный пророк Иелисей, возмущённый нечестием царя Ирама, впал, говоря современным языком, в депрессию. Он не хотел никого видеть, ни о чём говорить, а ему надо было принять решение, от которого, как от пророка, ждали не просто слов, а слов от имени Господа. «Теперь призовите мне гусляра», — говорит Елисей. «Гусляра зовут». Музыкант, имя которого даже не называется в Ветхом Завете, всего лишь играет пророку на гуслях. Происходит чудо. Игра трогает сердце Елисея. Рука Господня коснулась его во время игры. И депрессия отступила. И сказал пророк от имени Господа, что от него ждали люди». Это ведь хазаветная история всегда вспоминается мне, когда читаю в Евангелии от Матфея или в Евангелии от Луки притчу о талантах. О том, как раздал человек, отправляясь в чужую страну, рабам своим монеты, таланты: кому 5, кому 2, кому 1, и отчёта потребовал, когда вернулся. Порадовали его рабы, употребив таланты в дело, Принял он пять талантов с пяти, два с двух. А раб, владевший одним талантом, опечалил человека, потому что не в дело определил его, а зарыл в землю. Лукавый и ленивый раб, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Сначала кажется не совсем справедливо. Уже есть десять, куда ему еще, а у того раба, хоть и лукавого, хоть и ленивого, всего один талантишка за душой пусть бы оставался ему на жизнь, зачем забирать последнее. В священном писании, что-то кажется нам непонятным, неверным, даже несправедливым. Дело здесь в мерках, с которыми подходим к чтению. Наши мерки приземлённые, мирские, привычные. Мы привыкли мыслить именно так, а привычка вторая натура противится когда на неё покушаются или её пренебрегают. Давайте разбираться вместе. Людей не интересных в мире нет. Читаем у известного поэта. Да, действительно, каждый интересен по-своему. Мы не однообразная серая масса, каждый личность неповторим и по-своему талантлив. Слово талант у нас на слуху. Талантливый поэт, талантливый музыкант, талантливый художник. Слово это вспархнуло в высоты заоблачные и ненамеренно возвращаться на грешную землю. Хотя именно с земли оно туда и устремилось. Господь учит нас другому. У каждого свой талант. В притче человек, задумавший путешествовать, одаривает талантами каждого своего раба. Кто имеет туши слышать да слышат, произнёс Христос после того, как рассказал эту притчу. Каждого человека, благословлённого им в жизнь, Господь наделяет талантами. Одному больше, другому меньше. Это как крест: каждому по своим силам и каждому по возможностям. Наше дело принять с благодарностью и бережно хранить полученный подарок и приумножать данное. Иначе теряется смысл в любых дарах. А мы, получив, растрачиваем, не считаем талант полученным даром. Напротив, приватизировав его скоренько, начинаем кичиться им. Наши имеем право, моё я талантлив, я одарённый. Наверное, каждому приходилось сталкиваться с ситуацией, когда человек действительно талантлив, а не приятен. Очень уж специфив и высокомерен. И талант данны ему, от его личных качеств мельчает. Чеславе часто соседствует с талантом. Попробуйте не заметить меня, попробуйте не воздать должное, попробуйте проигнорировать мой юбилей и мою новую шедеврinu. Телеканалы и радиоволны напичканы разного рода разборками талантливых доспесивых. Мы участвуем в них на правах вольных слушателей. Нам это ни к чему, но талантливым доспесивым нужна широкая аудитория для демонстрации не самых лучших своих качеств. Кстати, давние наблюдения мудрейший Чем талантливее человек, тем он скромнее. Не даром говорят: талантам надо помогать, а без дара пробьются сами. Талант не кричит о себе, не трясёт за воротник ближнего, требуя, чтобы его заметили и ему воздали. Талантливый человек делает своё дело достойно, бережно расходуя полученные от Господа дары и именно этим свой талант приумножая. Простая божья арифметика. Получив пять талантов, вернул пять. Человек не в накладе и Господь не в убытке. Конечно, этот принцип требует труда, труда души, напряжения сердца, и многим этот путь кажется излишне тернистым. Зачем? Дал Бог дар пользуйся, но ведь не пользоваться дал Господь, а приумножать, а приумножив вернуть, то есть обратить приумноженное к Божьей славе. Не каждый способен на такой труд под проценты в будущем. Хочется сегодняшнего признания, сегодняшнего, стабильного, восхитительного. Но ведь дело вот в чем, что сегодня значимо, что завтра не стоит ломаного гроша. Сколько имен мелькало в прошлом, где они сегодня, где их талант, где их избранность. А Андрей Рублев, например, жил тихим иноком. Осталось после него несколько скупых строчек в житие. А скажет один троица, другой продолжит. Рублев. Нет-нет, давайте спускаться на землю. Рублев родился в 15 веке, и больше Рублевых не рождалось. А нас много, мы живем в пестроте понятий, ценностей и с мыслью, пусть несколько унизительной, но удобной. Я человек маленький, какой с меня спрос? Но и маленькие люди, божьи люди... А раз так, зачем-то нас выпустил Господь в грешный мир. Зачем, Господи? А приумножать таланты. Затем и притча оставлена. Кто имеет уши слышать, да слышит. Мне рассказывали, что на Афоне в Греции живет отшельник, в прошлом русский офицер. Этот человек не любит встречаться с людьми. Молитва и труд во славу Божию. Его каждодневные будни. Но рано утром... Он выходит из своей уединённой келии, и к нему со всех сторон сбегаются ёжики, белки, гадюки, лисы и разная прочая Божия тварь. Они обступают отшельника. Он кормит их с любовью во взоре и улыбкой на устах. И примиряются у его ног все: гадюки, ежи, зайцы и лисы. Простая жизнь без всплесков впечатлений, молитва, труд, кормление животных. Наверное, это его полученный от Господа талант любить наших меньших братьев и усмирять их злобу друг перед другом. Талант этот он не зарыл в землю, а молясь в уединении находит для него время, помнит. А вот ещё история. Девушка 8 раз поступала в медицинский институт безрезультатно. Её упорству завидовали: надо же, такая воля к учёбе. Как-то в церкви батюшка спросил её: А может, это не твой путь? Сама ведь говорила, что любишь устраивать для людей праздники, вечера, поездки. Может, Господь ограждает тебя от неверного шага? Твой талант в другом. Не послушала. С горем пополам поступила. И что сейчас? Врач как врач обычный, ничем не примечательный. Но какие проводят для сотрудников вечера? Вернулась на круги своя после стольких лет учебы в институте, занимая, может быть, чьё-то место. Не разглядела свой талант, пошла по придуманному самой себе пути. Так бывает. Мы придумывать мастера, такое про себя на сочиняем. А Господь наше сочинение корректирует. Как важно услышать его вразумляющий глаз и остановиться, оглянуться. Вот он твой талант рожать и воспитывать детей, а не метаться в экспедиции с геологами, учить малыши произносить букву Р, а не заниматься моделированием одежды. выращивать цветы, а не проектировать стадионы, счастливы нашедшие себя в этой жизни. Счастливы, обретшие свой талант и не закопавшие его до прихода Господина. Это даётся с трудом, но Господь и тут добрый нам помощник. Есть коротенькая молитва: "Вразумей, Господи, если с сердцем смиренным, если с воплем душевным, проразумей. Только вслушивайся в жизнь, всматривайся в неё, и найдёшь знаки. Господнево в разумлении. Когда проходит жизнь, нам открывается многое: не то делали, не того любили, не туда ездили. Наши благословенные Богом таланты вопиют в нас и ищут выхода. Прозевал, не понял, зарыл талант в землю. Если бы начать всё сначала. Пустые слова. Никто не даст нам второй жизни. Таланты ждут своего часа, потому что не пришёл Таланты ждут своего часа, потому что не пришел еще Господь и не требует пока отсчета. Взгляните вокруг. Известный певец живет в глухой деревне и выращивает тюльпаны. Его дело, он светел, он любит жизнь. А доярка, всю жизнь с позаранку, бегавшая на ферму, к старости стала вдруг писать картины. К ней идут покупатели, а она смеется. Это не работа, это баловство. А потому что в радость... потому что дождался талант своего часа, пророс из огрубевшей от жизни души, выплеснулся из неё светом и торжеством прославления божьего мира. Хорошо, когда с юности распорядишься своими талантами по уму. Хорошо, когда в зрелости человек прозревает и разворачивается лицом к своим талантам. Хорошо, когда в старости талант заявляет о себе и бывает услышан. Плохо Когда тасуем потрёпанные карты вчерашнего дня и сетоем на незадавшуюся судьбу, на плохую наследственность, на жизненные коллизии, тот самый талант, закопанный в землю, извлекаемый из неё, а он оказывается жалкой, обесцененной многими кризисами монеткой. Что делать с ней? Выбросить вон или в лучшем случае толкнуть номизма там? В поисках вчерашнего дня. еще ни разу не увенчались успехом. А потому стоит ли тратить драгоценное время? Лучше прочитать внимательно, вдумываясь в каждое слово, притчу о талантах, и покопаться в себе с пристрастием, и определить себя в этой жизни. Или мы мудрецы, изрекающие мудрое, или скромные гусляры, способные вызволить из депрессии сильных мира сего, и тем послужить Господу с пользой и радостью.